Нера, я планирую ограбление хранилища в Альянсбанке. Если бы я расписывал все по пунктам, набралось бы тысяч восемь позиций. Ограбление удается или проваливается еще на стадии подготовки. Раньше наше нападение на инкассаторские машины планировал Данте. Мой брат умен, но и умнее. Вот именно, я не просто смазливый пацан, я грёбаный скрытый Мариарти. Так что это ограбление будет спланировано до малейших деталей, с учетом всех вероятностей и вероятностей вероятностей. В конечном итоге я выйду из этого банка с восьмизначной суммой, не оставив позади ни единой зацепки. И надеюсь, обойдется без стрельбы. Я вовсе не против насилия. Наоборот, я большой фанат. Но в грабительском налете нет никакой изысканности. Не говоря уже о том, что это значительно увеличивает шансы получить пулю самому. Я хочу ограбить Реймонда так чисто, чтобы у него не возникло ни малейшего подозрения, кто украл деньги и куда они делись. Для того, чтобы разработать стратегию, нужен ясный ум. Я даже бросил пить и курить, и сплю теперь по восемь часов в день. И все же, я далеко не так сосредоточен, как хотелось бы. И причиной тому Камила. Я знаю эту девушку почти всю свою жизнь. Я не думала о ней вовсе, пока она не попадалась мне на глаза. Так какого же хрена ее образ всплывает у меня в голове по двадцать раз на дню? Каждый раз, когда я сажусь изучать украденные чертежи банка или составлять список необходимого оборудования, у меня перед глазами встает лицо Камилы. Каждый раз, когда я беру телефон, чтобы позвонить своим будущим подельникам, я борюсь с желанием набрать ей. Я все вспоминаю ее руки на своем лице, нежные прикосновения, которые я ощущал, приходя в сознание. Я думаю об этих огромных темных глазах, которые говорили со мной, когда она сама не произносила ни слова. Я раньше никогда не считал Камилу красивой. Теперь я не понимаю, как мог быть так слеп. Все в этой девушке очаровательно, особенно когда смотришь вблизи. Розовый цвет ее ногтей, маленькие круглые ушки, выглядывающие из-под растрепанных кудрей. Морщинка между бровей, когда Камила хмурится. Естественное сияние ее кожи без всех этих блесток и макияжа. Румянец на смуглых щеках. Выразительные глаза, такие темные, но такие сияющие. И иногда, лишь иногда показывающие что-то еще. Грусть, страх, тревогу или томление. Все это можно рассмотреть лишь вблизи. Но после этого ты уже не можешь воспринимать других девушек иначе, чем надутых пустышек. Даже вчера в банке, когда Белла была при полном параде в платье, которое обошлось ей, вероятно, в пятизначную сумму, я мог думать лишь о том, какая же она дешевка и фальшивка на фоне Камилы. Накрашенные ногти, высоко поднятая грудь, обесцвеченные волосы, новая блестящая сумочка размером с лист формата А4. Все это было чересчур. Я хотел смотреть лишь на одинокую кудряшку, упавшую Камиле на лицо, и на движение маленькой ручки, выбирающей назад волосы. Боже, я говорю как полный псих. Я не понимаю, что со мной творится. Я даже не нравлюсь Камиле. С чего бы? Я вел себя, как настоящая скотина по отношению к ней. Ничего личного. Такой уж я уродился. Но я не из хороших парней. И не гожусь на роли бойфренда. Я всегда это знал. Я эгоистичен, импульсивен, обидчив. Я маниакально преследую желаемое, но разочаровываюсь в ту же секунду, как получаю его. Сомневаюсь, что люди способны меняться. И быть с другим я не умею. И все же. Впервые в жизни я хотел бы измениться. Когда мы лежали рядом и целовались, я на секунду почувствовал себя по-настоящему счастливым. Почувствовал связь между нами, почувствовал, как мы слегка приоткрыли наши панцири, не опасаясь удара в самое уязвимое место. Но магия закончилась, и теперь я не знаю, как вернуться в то состояние, потому что не понимаю даже, как все случилось. Я снова беру телефон и ищу номер Камилы. Мне дал его Мейсон, а он спросил Патришу. Я мог бы набрать ей, мог бы пригласить на свидание. Но, представив себя с ней за столом, я тут же вспомнила о своем идиотском ланче с Беллой. Это было отвратительно, сплошное притворство. Нахмурившись, я опускаю телефон. В столовую входят Данте, мои бумаги разложены по всей поверхности древнего дубового стола. Мы больше за ним не едим. Раньше, когда Аида и Сеп жили с нами, мы частенько собирались за семейными ужинами. Теперь мы едим в основном за маленьким кухонным столом, чтобы не гонять далеко Грету с подносами. Большую часть времени мы даже не пересекаемся. Экономка просто не дает еде остывать на плите. Я слегка скучаю по этим семейным ужинам. Думаю, последний раз мы все вместе собирались за столом в ночь, когда Несса Гриффин справляла свой день рождения. Мы ели на веранде, увитой виноградной лозой, и смотрели на фейерверк, взмывающий над бухтой. Та ночь изменила многое, Аида захотела вломиться на вечеринку грифинов Я поддержал, мы понятия не имели, какая цепь событий последует за этим порывом. Спортивная звезда Себа закатилась, Аида вышла замуж против своей воли, а мы заключили союз с грифинами и объявили войну, братерству. Не то чтобы я хотела повернуть время вспять, но порой хотелось бы знать, какой момент изменит твою жизнь навсегда. Мне жаль, что я не наслаждался тем ужином подольше и так спешил выйти из-за стола. «Что это значит?» – спрашивает данта своим утробным голосом. Брат только вернулся с пробежки, и с него ручом стекает пот. Он был детиной уже в свои 16 и с тех пор становился только больше. Думаю, львиную часть службы в Ираке брат провел в качалке. Домой Данта вернулся размером с половину взрослого быка. Теперь он не уступает в габаритах крупному медведю. Я постоянно слышу, как он кряхтит и пыжится в подвале нашего дома. Там у нас хранится древний набор ржавых штанг. Данте надевает себе на шею пару гигантских цепей и затем отжимается, подтягивается и приседает до тех пор, пока его мышцы не начинают выпирать в тех местах, где у людей вообще не должно быть мышц. «Ты похож на выжатый лимон. Лучше бы нашел себе девушку», — говорю ему я. «Кто бы говорил», — отвечает Данте. «У меня она хотя бы была». «О, да, только мы о ней не говорим. Если, конечно, не хотим, чтобы Данте оторвал смельчаку руку и скормил ему же». «У меня было куча девушек», — говорю я, «на часок-другой», — Данта хмыкает. «Мама бы не оценила твои манеры», — отвечает он. «Теперь моя очередь напрягаться». «Это та женщина, о которой не хочу говорить. Я». «Мы не знаем, чтобы она оценила», — говорю я, «потому что ее здесь нет». Данта молча смотрит на меня, раздумывая, стоит ли что-то добавить. Но решает вернуться к разложенным бумагам. «Это что, хранилище?» — спрашивает он, указывая на верхний чертеж. «Разумеется. Зачем тебе схема хранилища?» «Сегодня день очевидных вопросов?» — спрашиваю я Данте издает протяжный вздох, так как его легкий объемом с меха пару листов сдувает со стола. Папа знает об этом? Нет. Доктор Бернелли говорит, что ему вреден стресс. Так что я расскажу уже после. В данный момент отец играет в гольф с Анджело Марина, главой второй крупнейшей итальянской семьи в Чикаго. Папа ненавидит эту игру, но ему положено больше двигаться. Марина заманила его туда клубными сэндвичами и симпатичными официантками. Взамен Марио получает возможность присесть отцу на уши и обсудить, как продвинуть его четырех бесполезных сыновей внутри организации. Папа вернется домой не скоро, а значит, я могу работать без помех, за исключением Данте, конечно. Брат молча разглядывает чертежи, перебегая глазами от листа к листу. Это банк Пейджа, тихо говорит он. Угадал с первой попытки. собираешься его ограбить? Не совсем его, лишь тех, кто хранит деньги в его банке. «Ты же в курсе, что Реймонд имеет дело с непростыми людьми? Ты собираешься обокрасть не кучу жалких докторов и юристов. И именно поэтому я собираюсь провернуть все тайны и не оставлять на месте преступления визитку, как обычно». Данте не улыбается. «Пейдж не какой-то там бюрократ», — говорит брат. Он не брезгует морать руки. «Данте», — хмурюсь я, — «разве мы не самые отпетые ублюдки в этом городе? Я не боюсь ни Реймонда Пейджа, ни его клиентов». Данте молча думает. «Какой куш?» — наконец спрашивает он. Солидный 8 нулей, и это не считая зимнего алмаза. Думаю, Кристоф спрятал его в хранилище. Об этом не знает никто, кроме меня. 8 лет назад этот самый камушек петербургская братва, украла из императорской коллекции Эрмитажа. Уж не знаю, купил его Кристоф у своих братьев или украл, но стоит им прознать про алмаз как тому недолго оставаться в хранилище Реймонда. Зимний алмаз сам по себе потянет на 50 миллионов, если выбрать покупателя с умом. «Одно дело, и денег хватит на весь проект по обустройству Саутшора». Данте медленно качает головой. Это рискованно. «Масштабное строительство – один из лучших способов отмыть грязные деньги», – отвечаю я. «Русские только этим и занимаются». «Ты можешь нажить немало врагов». «Только если меня поймают», – ухмыляюсь я. «Да и не то, чтобы у нас сейчас было много друзей». «Куда уж хуже». «Гриффины на нашей стороне». «Пока мы не покушаемся на их сейфы». «Ты не планируешь их втягивать?» – я качаю головой. Что-то мне подсказывает, что они больше не нарушают закон лично. Нужно поддерживать имидж». «Но не тебе», – улыбается Данте. «Точно, моя репутация хуже некуда». Данте снова бросает взгляд на мои бумаги. Я его не отвлекаю. Торопить моего брата нет никакого смысла. Он любит все хорошенько обдумать. Но его мыслительный процесс длится дольше, чем мое терпение. В конце концов я говорю, «Так что это в деле?» «Нет», – отвечает Данте. ли? Брат скрещивает руки на массивной груди. «Потому что ты действуешь за спиной у папа». «Я сказал тебе, что беспокоюсь за его давление. Это брехня. Ты знаешь, что он этого не одобрит. Скажет, что слишком рискованно. «Вас ничего не смущало, когда мы грабили инкассаторов?» «Это было другое», — хмурится Данте. «Тогда нам нужны были деньги. Нам и сейчас нужны деньги». «Нет, не нужны. Мы можем достать их другим способом. Взять в долю партнёров?» «Мне не нужны другие партнеры. Ты ведешь себя безрассудно». «А ты потерял хватку», — кричу я. «Что с тобой стало? Ты всегда любил вызов». Теперь Данте по-настоящему разозлился. У брата железное терпение, но если уж его довести, то пощады не жди. Он стискивает челюсть, чтобы не высказать все, что вертится на языке. Мне до самоконтроля данты Я совершенно вышел из себя. «Ты против? Только потому, что это моя идея», — резко бросаю я. «Ты всегда хочешь быть главным». «Мне насрать, кто главный», — рычит Данте, отворачиваясь от меня. «Я мечтаю, чтобы ты наконец повзрослел и взял все в свои руки». С этими словами он выходит из столовой, направляясь в свою спальню в другом конце дома. «Давай, прими душ!» – кричу я вслед. «От тебя несет!» Не очень-то приятно оставаться наедине со своими чертежами. Но мне плевать на слова Данты. Я собираюсь провернуть это дело и провернуть идеально. Я вложу каждой пенни в Саутшор и устрою нашу империю в ближайшие пять лет. Я превращу нас из боссов мафии в одну из богатейших семей этой гребаной страны. Не только у Гриффинов есть амбиции. Может, у меня буйный нрав, но умом и проницательностью я не обделен. Я сделаю это, и ничто не встанет у меня на пути».